Он рассекал толпу, а мы, те, кто приехал в Кадиллаке и те, кто был во второй машине, шли у него в кельватерии. Затем толпа сомкнулась за нами. Хозяин шел прямо вперед, опустив голову, как человек, который вышел прогуляться и подумать о чем-то своем. Шляп он держал в руке, его волосы упали ему на лоб. Я знал, что они упали ему на лоб, потому что он раз. или два тряхнул головой, словно взнузданная горячая лошадь. Он всегда так делал, когда гулял один, и чуб падал ему на глаза. Он шел прямо через улицу, прямо через газон и вверх по ступеням суда. Никто не поднялся за ним по лестнице, наверху он медленно вернулся к толпе. Он смотрел на нее, мигая своими большими глазами, словно только что вышел из-за, из темного вестибюля и старался привыкнуть к свету. Он стоял и панаргивал, влажный чуб закрывал ему лоб, под мышками его светлого курортного костюма виднелись темные пятна пота. Потом он тряхнул головой, и хотя солнце било ему в лицо, глаза его выкатились, и в них возник этот блеск. Вот оно, начинается, подумал я. Вот так всегда. Глаза выкатывались, будто внутри у него что-то произошло, а потом появлялся этот самый блеск. Вы знали, что-то в нем произошло, и говорили себе, вот оно начинается. Так бывало всегда. Глаза выкатывались и вспыхивали, и что-то холодное сдавливало вам живот, словно кто-то схватил что-то там в темноте, которое внутри вас схватил холодной рукой, в холодные резиновые перчатки. Так бывает, когда вернувшись с ночи домой, вы находитесь по дверью желтый конверт с телеграммой и наклоняетесь и поднимаете, но не решаетесь раскрыть его сразу. И пока вы стоите в прихожей с конвертом в руке, вы чувствуете, что кто-то смотрит на вас, чей-то огромный неподвижный глаз смотрит сквозь пространство и темноту, сквозь стены и дома. сквозь ваше пальто и пиджак, и кожу, и видит, как вы съежились внутри, в темноте, которая и есть вы, съежились, словно мокрый, скорбный зародыш, которого вы носите в своем чреве. Глаз знает, что в этом конверте, и ждет, когда вы разорвете его, и узнаете сами, но мокрый, скорбный, утробный плод, который и есть вы, И съежился в темноте, которая тоже вы, он поднимает свое скорбное, сморщенное личико, и глаза его слепы, и он дрожит от холода внутри вас, ибо не хочет знать, что в конверте. Он хочет лежать в темноте и не знать, и греться своим незнанием. Конец человека — знание, но одного он не может узнать. Он не может узнать, спасет его знание или погубит. Он погибнет, будьте уверены, но так и не узнает, что его погубило, то знание, которым он обладал, или то, которое от него ускользнуло и спасло бы его, если бы он обладал им. В животе у вас ходит, но вы открываете конверт, потому что удел человека знание, хотя он стоял неподвижно. Глаза его были расширены и горели, а в толпе не раздавалось ни звука. Слышно было, как одуревшая июльская муха без устали пилит в листьях катальпы, потом этот звук умолк, и осталось лишь одно ожидание. Тогда хозяин шагнул вперед легко и неслышно. «Я не собираюсь говорить речь», — сказал хозяин и усмехнулся. Много глаза его по-прежнему были расширены и блестели. Я незатем приехал, чтобы говорить речи. Я приехал посмотреть на моего папашу, посмотреть, осталось ли у него чего-нибудь поживать в коптильне. Я скажу ему, папа, где же копченая колбаса, которой ты хвалился? Где же ветчина, которой ты хвалился всю зиму? Где? Это были только слова, а голос звучал совсем по-другому. Бесцветный, он выходил как будто через нос с короткими передышками, какие вы слышите в речи наших деревенских. «Папа, где же твоя?» Но глазами...